Глава двадцатая. Как ты? Мое сердце замирает. Неплохо. Доносится в ответ после некоторого раздумья. Я видела фото и видео, пытаясь сдержаться, но слезы и паника опять захлёстывают. Там был взрыв. Переживаешь? В голосе Вадима появляется ирония. Это задевает. Нет. Выступившие слезы сочувствия начинают закипать от злости. Нет, тянет он. Хотел узнать, вот и все. И раз ты в порядке, то пока. Рукавом толстовки трог глаза. Дура милосердный получи, а то не знала, что будет. Настя, а ты чего в Москве? Я не в Москве, не понимаю, к чему вообще вопрос задан. Дома, у родителей? У родителей? Новый год — семейный праздник. Вовка заливается плачем на коврике, заставляя меня и Олю обратить на себя внимание. Пока, Вадим, рада, что у тебя все хорошо, извини, просто испугалась. Набрала по глупости, больше звонить не буду. Вешаю трубку и заливаю слезами. Дурак ты, Вадим, какой же дурак. Настя, Ностя, и Толя. Вовке подгуз поменять надо, вот сто процентов. Выдаю сквозь слезы, сбегаю, пока она растерянно берет на руки малого. Запираюсь в спальне и окончательно срываюсь на слезы. Вадим гад, ну вот что, ему стоило просто поговорить со мной. Я же переживаю за него, сволочь такую. Рыдаю долго и от души, пока в дверь не раздается стук. Я не плачу, забираю у Оли стакан с водой и бутерброд. Спасибо. Посиди с Вовкой, выдает она, из-за ее ног показывается встревоженная морда хатика. Он тихо поскуливает, пытаясь пробраться ко мне. Что? У меня глаза расширяются от ее наглости. Да я же, ты свое зареванное лицо. Да ты вообще, Оля, обнаглела тут. Я подгузник поменяла. Она не дает мне закрыть дверь. Коля поговорить хочет серьезно, понимаешь, про возвращение домой. А Вовка только с тобой останется. Ну и с Машей, но она к подружке сбежала. Сестра, с тебя так себе, сдаюсь я. Только умойся, ладно? Не тороплю. Она забирает обратно свой бутерброд, взятку и хатика. Мы в зале. Осуждающий, глянув на нее в последний раз, тянусь в ванную. Оля специально вешает на меня Вовку, вот точно. Знает, что мелкие настроения мне поднимает. Но я бы лучше пострадала сейчас, если честно. Полежала в обнимку с Хати, рассказала бы ему о трех ушлепках, по которым скучаю, об одном упертом двуногом и двум с хвостами. Им всем плохо без меня, я уверена. Пусть Вадим и не хочет этого признавать. Вручив мне своего сына, Оля чмокает нас в щёки. К вечеру вернуться обещает, но сцеженного молока в холодильнике может хватить до завтра. Я настораживаюсь, но возразить не успеваю. Ее и след простывает. Тоже мне мать года. «Вовчик, вот мы с тобой и одни». Целую голубоглазое чудо. Прихватываю его за круглую щёчку, слушаю в ответ счастливый «Агу и Ма». Хорошее дело, ребенок, Сразу половину проблем отодвигает на задний план. Надо будет о себе завести, только мужчину для этого подходящего выбрать. Мы с Вовчиком и Хатей оказываемся в своем собственном пузыре спокойствия. Хати забрался на диван под мои ноги. Вовка по мне за погремушкой ползает. Я лежу на кучу подушек и игрушки ему разные показываю. Порой раз кормлю, меня подгузник — После процедур тем же составом возвращаемся обратно в зал. Мама с отцом занимаются гостями, оставшимися ночевать у нас вчера. Они дружно сидят на кухне, ходят в баню, к вечеру постепенно расходятся и разъезжаются. Ко мне с мелким никто не пристает, только изредка мама приносит тарелки с едой и чай. Мне кажется, я бы вот так до 10 числа и просидела с Вовкой. Этот солнечный лучик реально вытаскивает меня из моей ямы отчаяния и соплей. Разве, глядя в его доверчивые глазки, на его беззубую улыбку... «Можно продолжать киснуть?» «Настя». Мама заглядывает в зал. На ее лице печать тревоги. «Да, мам». Прихватываю губами пальчики, которые тянутся ко мне. Хорошо лежать на диване в окружении антидепрессантов, пушистого хати и сладкого карапуза Вовки. «Мы скоро спать. Вовка два раза пытался приложиться к моей груди, представляешь? Думают, у меня там тоже есть молочко». «Тут к тебе пришли». Мама толкает дверь и отходит на шаг в сторону. В проеме появляется Вадим, за спиной которого маячит папа. Я шокированно хлопаю глазами. «Привет». Его взгляд быстро пробегает по нашей троице. Хотя в ногах оскаливается, Вовка насупливается и цепляется за мою шею. Я медленно сажусь на диване. Классный у меня вид сейчас. Как раз для таких гостей. Толстовка и растянутые штаны. заплетенные в косы волоса, чтобы Вовка их не повыдирал. теплые носки и красные глаза. Ах да, в районе груди мокрое пятно где пытался присосаться малой. «Ты что здесь делаешь?» С тихим ужасом ловлю остекленевший папин взгляд. Вадим на него явно произвел впечатление, и явно неположительное. Поговорить хотел. Вадим делает вид, что все нормально. Ободранная рука с бинта прикасается к щеке, на которой тоже свежая ссадина. «Можно тебе?» «Мам, забери Вовку», спуская ноги на пол, и хать им минут на пять. Вадим хмыкает, но ничего не говорит. Мы будем за дверью, басит отец. Знаете, вручаю ребенка маме, целую его в макушку и пираю кулаки в бока. Мы на улице поговорим. Доча, мамин голос становится высоким и тонким. Видно, ее Вадим тоже привел в шок. Двадцать лет уже, доча, буркаю я. Все хорошо, мам, мы ненадолго. Кто этот мужчина? Мама жмет к себе извивающегося у нее на руках вовку, отец становится рядом, сложив руки на груди. Взгляд его мечется в сторону ящика, где он оружие хранит. «Если я скажу, что это мой преподаватель, поверите?» «Так и хочется закатить глаза. Нет, ну серьезно. «Очень смешно. Ледяным тоном выдаёт отец. Ему сколько лет?» «Так», — толкая Вадима на выход. «Все вопросы потом». «А ты не замёрзнешь?» — интересуется он, кивая на мою толстовку. «За пять минут точно нет. Вставляю ноги в уги. Пошли». Рядом с тонированным внедорожником Вадима останавливается скромная кия Коля. Из неё выпархивает улыбчивая и довольная Оля. Ее брови ползут вверх при виде моей компании. Она шагает в дом в сопровождении бывшего мужа, все время бросая на нас любопытные взгляды. Как Вовка притормаживает рядом с нами. Назвал меня мамой, и вот, пальцем указывая на все еще влажное пятно на толстовке. «Ну, ты крестная мама, так что норм», — Оля жмет плечами. Догнав ее, Коля тут же, по-собственнически, берет бывшую жену за руку. «Помирились?» — хмыкаю, наблюдая эту картину. «Не совсем», — Оля поджимает губы. «Коля нас с Вавкой пока только домой подвезет. «Ясно, сдерживай себе происходящее, не мое дело. Звони». Оля кивает и скрывается с Колей в доме. «Полная семья — это хорошо, и примирение тоже. Но только в том случае, если твой бывший неконченный мудак. А Коля такой и есть». Беременна жена его перестала устраивать, видишь ли, сексуально стала. Вон он и загулял. Хорошо так, на развод хватило. А как любовница надоел, так сразу домой запросился. К домашней Оле и сынишки. Воротит от него, но решать за сестру я не могу. Слушаю тебя. Разворачивать к Вадиму. Вот, не мёрзни. Он снимает пальто, оставаясь в майке, и накидывает его мне на плечи. Спасибо. Пальцами цепляюсь за пол, и все тело обволакивает приятным теплом и парфюмом Вадима. Зачем приехал? Поговорить хотел. Я думала, мы по телефону все обсудили, цепляя носком обуви утоптанный снег под ногами. Извини, Вадим невесело усмехается. Ты беспокоилась обо мне, а я нагрубил. Не в первый раз. В моем горле появляется першение, так что переживу. Настя, черт, внимательно тяжелый взгляд буквально всверливается в меня. Мне нужно знать правду. Какую? О вас, Гордеема, Мачертовых, фото. Он протягивает руку ко мне, но тут же одергивает. Я тебе уже сказала правду. С вызовом смотрю Вадиму в глаза. Только слушать ее у тебя желания не было. Что сейчас изменилось? Скажи. Он прикрывает глаза. Как есть. Как есть? Я невесело усмехаюсь, вспоминая, как Гордей лапал меня в своей квартире. Какой беспомощной и раздавленной я была. Это все подстава. Гордей, он с самого начала пытался меня убедить, что ты не лучшая компания. У него не вышло, тогда он придумал кое-что другое. Он понял, что ты за мной следишь и спровоцировал. Поцелуи цветы, все ложь, и по телефону тебе врал. Я не хотела с ним уезжать, и находиться в его квартире тоже не хотела. Он меня заставил. Настя, плевать, если ты не веришь. Я уже поняла, что мне ты поверишь в последнюю очередь. А дерьмовому фотографу, который снял не всё, ни чертову пощёчину, никак я с Гордеем ругалась, ему, пожалуйста. Я его не нанимал. Тогда кто? Гена? Твой заботливый дядя вырезал только счастливые моменты с моим мнимым любовником? Блять. Вадим вдруг покачнулся, сделал пару шагов назад и прислонился спиной к холодной стене дома. Прости, вымотался, да и не спал толком сутки. Я все решу с Геной. Он протягивает руку, смотрит напряженно мне в лицо. Я накосячил, да? По-крупному. Ничего не могу с собой поделать. Иду к нему навстречу и осторожно прижимаясь к горячему телу в тонкой майке. В груди тут же стихает боль. Ладони накрывают эту руку со следами порезов и синяками. И прощать тебя я не собираюсь. Я и не рассчитывал, что ты бросишься ко мне в объятия. Его рука прижимает меня сильнее. Но, может быть, у меня есть хотя бы один шанс? Мне нужно подумать. Выпутываюсь из рук Вадима. С тревогой смотрю на косо стоящую от открытой калитки внедорожник. «Ты из Москвы приехал?» «Да. В таком состоянии ты же мог в аварию попасть». Не думал об этом. Вадим ловит мою ладонь. Когда узнал, что ты никуда не летала, а осталась у родителей, ноги сами сюда понесли. «А куда мне лететь было?» Недоуменно хлопаю глазами. «Потом до меня вдруг доходит». Виталина постаралась. Да, эти двое всерьез решили нас с Вадимом развести раз и навсегда. Виталина предложила мне подработку на праздники, но я ее послала. Эти двое совсем спятили. Мне разбирать нервный смех. Что это вообще такое? Что происходит? Я разберусь. Вадим дергает меня за руку и врезает в себя. Сжимает так крепко, что мне становится тяжело дышать. Горячее дыхание опалят волосы и щеку. Не думаю об этом больше, я все решу, слышишь? Настя, посмотри на меня. Он обнимает теплой ладонью мое лицо. Ничего подобного больше не повторится. Серые глаза смотрят, не мигая. Поехали со мной. В таком состоянии я с тобой никуда не поеду, и ты тоже за руль не сядешь. Тяну к нему ладонь, в которую он, секунду подумав, вкладывает ключи. Гостиница у вас в поселке не наблюдается, а водит взглядом за снежные дворы и окрестности. А твои родители мне не очень рады. Я попрошу папу не доставать ружьё. С удовлетворением наблюдая, как на лице моего брутального мачо появляется неуверенность. И у нас есть свободная комната для гостей. Так что ни на что не надейся.